Глава 12. У нас на афине что-нибудь из оружия осталось или янки всё повытаскивали? Раздражённый тем, что на линкоре не действовало ни одно орудие, задал я вопрос жиле. Всё вычистили, заразы, выругался кавторанг, осматривая имущество технических отсеков, в надежде, что, может быть, американцы временно туда складировали аккумуляторные стержни от пушек. Вплоть до запасных бронескафандров и винтовок всё забрали. А нет, разведывательные зонды в количестве двадцати двух штук оставили. Только не знаю, перечислять их к оружию или нет. Так, дай подумать. Я сидел в кресле помощника капитана корабля и неотрывно следил за орбитой тиры, от которой мы постепенно удалялись и которая буквально через час-другой должна была полностью скрыться с экранов радаров дальнего обнаружения. Глядя на скопление вражеских кораблей... Я ждал, что янки и османы, чьи галеры также находились поблизости от планеты, наконец придут в себя и пошлют вслед за нами погоню. Я понимаю, почему они не сделали этого сразу. Командеры американских кораблей прекрасно знали, что представляет собой Афина в открытом артиллерийском бою, поэтому попросту не решились преследовать линкор, боясь сгореть в огне его главного калибра. Но технические службы и космоверфи рано или поздно должны были подсказать им, что на Афине на самом деле напрочь отсутствует какое-либо вооружение. Вот тогда желающих среди янки вернуть русский линейный корабль будет хоть отбавляй. Пока этого не происходило, но я чётко видел, как на орбите началась суета и активное маневрирование находящихся там вимпелов. Значит, уже поняли, что нас опасаться нечего, и скоро отправятся в погоню. В свою очередь, Афина уже достигла порога возможной видимости радаров, и дальше у нас с Дрейкой мы жилой будут попросту завязаны глаза. Я же хотел продолжать следить за передвижением противника, его численностью и маршрутами следования. Как там дела с вражескими глушилками, расхлёданными по системе? Я снова обратился к Аристархо Петровичу. Похоже, Янки считает Бессарабию уже своей, поэтому тумана войны я практически не наблюдаю, через минуту ответил тот. Спорадически локальные серые зоны ещё присутствуют, но в основном космос чистый. Это означает, что американцы убрали свои ранее разбросанные по пространству зонды. Отлично. Тогда как только подойдём к границе видимости наших сканеров дальнего обнаружения, начинай ставить зонды-разведчики, каждый на расстоянии в 2 миллиона километров, приказал я и обернулся к этому дрейку. Мы будем видеть ваших соотечественников, которые погонятся за нами вслед, по крайней мере, некоторое время, пока нам хватит мощности зондов. Это лучше, чем ничего. кивнул, соглашаясь адмирал Дрейк. "Арестарх Петрович", я снова обратился к авторангу. "Если Карло Мартинес уже покинул судно, отстыковывая его от нас?" "Есть, выполняю". Магнитные тросы, с помощью которых Линкортинул на себе десантный корабль, были деактивированы, и БДК начал заметно отставать от набирающей ход Афины. Затем на нём включился автопилот, новый маршрут, к которому ввёл перед отбытием Корлита и судно, изменив направление, медленно пошло в сторону межзвездного перехода на Новую Сербию. Так мы начинали игру по запутыванию следов нашим противникам. «Если и не клюнут, то все равно разделятся, чтобы проверить БДК на наличие раски», — подытожил я. «Аристарх Петрович, начинай ставить зонды». «Первый пошел», — сообщил Жила. «Между тем выходим из зоны видимости». Планетарные стационарные сканеры и полудные радары кораблей противника нас тоже уже не фиксируют. «Еще двадцать минут хода, и меняем направление», — приказал я. «Сейчас надо как можно скорее вернуться к маршрутной линии планета Тира-7 врата Бессарабия-Таврида и догнать, наконец, танкеры Парсона, идущие к переходу. Увеличивайте скорость, капитан». «Есть. Выдаю. Восемнадцать единиц», — прозвучал ответ Аристарха Петровича. Готовлю силовые установки для включения форсажа. Так, переходя с крейсерской скорости на ускорение и наоборот, мы провели несколько долгих часов в темноте космоса. Ни одного даже самого маленького судёнышка не попалось нам по пути следования, чему я на самом деле был очень рад. Оставаясь невидимым для врага, у нас было больше шансов выжить. Заметьте, я пока даже не говорю слово победить, ибо на абсолютно безвооружённом корабле Пусть даже таком скоростном и защищённом, как Афина, осуществить это становилось невероятно сложным делом. Ит Дрег, по моему настоянию, проследовал в медблок, где старика тут же после обследования томографом уложили снова в регенерирующую капсулу. Я же, оставив Аристарха Петровича и нескольких дежурных операторов контролировать ситуацию, прошёл в кают-компанию, где меня уже заждались мои старинные друзья. Ну, рассказывайте, как вы поживали всё это время? спросил я, улыбаясь и вновь обнимая моих дорогих подполковников. «Смотрю, вы по-прежнему все делаете вместе и одновременно. Даже звания одни и те же. Как вам это удается?» «Только ты один отщепенец. Вон уже опередил нас и адмиралом стал», — засмеялась Вася Зайцева, целуя меня в щеку. «Это ли не доказывает, что вы меня все то время, когда мы были вместе и тянули назад?» — отшутился я. «Ну, извини». смотрю, вы не стали изменять нашему отделению истребительной авиации на Химовского училище и продолжили служить полубниками. Я ещё раз посмотрел на гвардейские и Георгиевские нашивки лётчиков-истребителей на кителях своих друзей. Что ж, действительно ли я очепелец, променявший голубой лётный комбинезон на чёрный мундир космонавтика? Ладно, не кори себя, Санёк, во флоте тоже неплохо, пошутил Коля Быков. Тем более, как мы знаем, ты достойно показываешь себя на протяжении долгих лет службы, похлопал меня по плечу Вэлк Обрин Заруцкий. Не хотите ли сказать, что всё это время, что мы не виделись, вы следили за моей так называемой карьерой? рассмеялся я, посчитав слова Вэла не более и чем комплиментом в мою сторону. Не просто следили, но и гордились тобой, Сашка, кивнула на это Василиса. Ты крайне достойно проявлял себя и в польскую компанию, когда захватывали Гендан. и в крайнюю русско-османскую войну, в частности, в Андреан-Напольской битве. Да и сейчас мы уже наслышаны о твоих новых подвигах. Я, если честно, в шоке и не знаю, что ответить. Мне стало так приятно, что ребята действительно не шутили и, оказывается, следили за моими приключениями. И одновременно стало стыдно, что я не делал того же самого, ничего не зная о судьбе этих троих близких мне людей. «Особо нечего говорить», — между тем пожал плечами Коля Быков, — Отвечаю на мой изначальный вопрос. Обычная служба сначала в гарнизоне крепости Орешек, потом на кораблях Балтийского космического флота, а уже в конце и на дредноутах гвардейской императорской эскадры. Всё как обычно, годы идут, служба идёт, звёзды на погонах становятся больше по размеру. Признаюсь, мне так хорошо сейчас стало в кругу своих былых товарищей, с которыми я только начинал службу и которые на самом деле были моими первыми настоящими друзьями. Что слёзы навернулись на лице сами собой. Какие светлые и яркие воспоминания остались у меня о годах учёбы в Нахимовском училище на Новой Москве 3. Столько незабываемых моментов, приключений и даже опасностей происходило с нами тогда. Мы влюблялись, мы сражались на поединках, отстаивая свою честь и добрые имена наших возлюбленных. Мы горели, терзались и по-настоящему жили. Вроде бы мне не так много лет, всего-то 30 с небольшим. Но в данный момент я чувствовал себя древним стариком. Обязательно как-нибудь расскажу вам о всех тех событиях, что происходили с нашей четвёркой на столичной планете. Ладно, вы неразлучная троица служите вместе, звания получаете одновременно, улыбнулся я. Нет, нет, нет, не надо грязи, запротестовал Вел, перебивая меня. Звание подполковника лично я получил первым, поэтому осторожней. Ой, на пару месяцев опередил, уже ходит важный как павлин. Махнула на него рукой Василиса, и только лишь потому, что в своё время подсуетился и завёл нужные знакомства. Неправда, Алекс. Кобрин за русский даже не смотрел на своих товарищей, а общался только со мной. Это поклёп моих менее удачливых и менее профессиональных друзей. Никаких знакомств я не заводил. А как же кружок близких людей на корабле у великого князя Артемия Константиновича, ага? тут же напомнила Вэллу Зайцева. «Скажи еще, что не посещал данные закрытые мероприятия». «Ложь, ложь и провокация», — восклюкнул Кобрин Заруцкий заметно краснее. «Так значит, вы ведете знакомство с особыми царственных кровей?» — рассмеялся я. «Единственное, если честно, я бы не советовал общаться именно с князем Артемием». «Мы с Быковым ни при чем, это делает лишь один Заруцкий», — Василиса кивнула на Вэлла. «Что же касаемо царственных особ...» то все трое из нас знакомы лишь с Таисией Константиновной Романовой, чьи авторитеты и уважения, по-моему, никогда не ставились под вопрос. «Вот это да!» — в очередной раз удивился я. «Вы и Тасю знаете, а она мне ничего о вас не рассказывала». «Прости, Тасю?» — открыли рты все трое. «У вас с Великой Княжной настолько тесные отношения?» «Поговорим об этом позже». Я был рад, что мой идентификационный браслет завибрировал вызовом. «Что там, Аристарх Петрович?» «Господин адмирал, на радарах группа кораблей, среди которых четыре топливозаправщика», сообщил с мостика, как авторанг жила. «Мы, наконец-то, их догнали, Александр Иванович».